Глава 28 восьмая. Трактир «Немецкое единство» был открыт, но в нем царил такой холод, что Каспар, выпив там чашку кофе, поехал к автостоянке на опушке леса, мимо которой они проезжали, оставил на ней машину и быстрым шагом двинулся в лес. Небо было серым, сосны бурыми и больными, а ветер таким ледяным, что Каспару никак не удавалось согреться, хотя он взял хороший темп и все же на воздухе ему было комфортнее, чем в трактире или в машине. «Ты не борешься даже со мной!» Это с его точки зрения был удар ниже пояса. Борьба означала бы серьезный риск потерять с ней контакт, а отказ от борьбы обернулся для него позорным клеймом слабака. Или ему следовало расценивать ее слова просто как глупость. Может, она представляет себе борьбу не иначе, как открытое словесное противостояние, Что ж, это было бы неплохо. Он не будет бороться с Зигрун, она не будет рассказывать дома о ходе борьбы, и Свеня успокоится. Он начал борьбу за Зигрун по-другому и продолжит ее по-другому. Он должен дать Зигрун возможность узнать другой мир и приобрести другой опыт, чем тот, что навязывают ей родители. На его предложение совершить весной какое-нибудь путешествие она не отреагировала. Может, надо было предложить ей что-нибудь эксклюзивное Венеция, Барселона, Стамбул. Но слова Свени стали для него чем-то вроде рыболовного крючка. Они засели в нем и не отпускали его. То, что он не боролся с ней, было не просто тактическим приемом. Он не умел бороться, выходить из себя, взрываться, проявлять агрессию. Он умел упорно идти к цели, преодолевать препятствия, стойко переносить неудачи, Умел быть строгим по отношению к нерадивым сотрудникам, но борьба — это нечто другое. Может, он и в самом деле разучился бороться? За годы жизни с Бергет, когда он боялся ее потерять, а она была уверена, что он никуда не денется? Когда он не позволял себе никакой свободы, а ей предоставлял свободу полную, в том числе и свободу пить? Когда он подавлял в себе боль и гнев? Неужели в своей любви к ней он стал маленьким и слабым? А раньше? Был ли он раньше другим? Он вспомнил свои драки на школьном дворе, свою ссору с матерью, когда он в ярости разбил тарелку, и жесткие дискуссии с подругой по поводу его отношения к родителям и гольф-клубу, где проходила спортивная и деловая жизнь ее семьи. С другом своей сестры он однажды так поругался, что отправил его в нокаут, когда тот толкнул его. Из-за чего произошел конфликт, он уже не помнил. Факт — то, что раньше он был другим. Но и пусть в нем вдруг проснулись упрямство и гордость своей любовью к Биргет и своей жизнью с ней. Никакой он не маленький и не слабый. И пусть это единственная тактика, на которую он способен не бороться со свиньей и Зигрун. Эта тактика верная. Он будет следовать ей и дальше, и добьется своего. Ему все больше нравилось в лесу, по которому он шел, хотя сосны даже в чаще были чахлыми и грязно-бурыми. На небольшом поле стояло несколько молодых лиственных деревьев, защищенных от косуль изгородью. Каспар вспомнил две елочки, которые его мать однажды принесла из леса и посадила в саду, сказав, что одна будет его, а другая — сестры. Елочка сестры росла стройной и красивой, а его все больше вширь, потому что косуля отъела ей верхушку. Мать называла их «пружинкой» и «пышкой», и эти прозвища соответствовали телосложению и характеру их маленьких хозяев, стройной, проворной сестры и того неповоротливого пухлого гномика, каким он был в то время. Стоят ли еще эти елки в саду? И как они теперь выглядят? Он не был дома с тех пор, как родители переехали в церковный дом престарелых, Странно, что мать тогда не побоялась выкопать в лесу два деревца. Кажется, в начале 50-х годов это было запрещено, как и собирать в лесу хворост на растопку, а они собирали. И крапиву. Все вместе, мать, тетя, сестра и он. Он помнил, что они варили из нее шпинат, но вкус этого шпината уже забыл. В этом лесу он не видел ни крапивы, ни ежевейки, ни малины. Может, где-нибудь росли грибы?» зато хвороста было полно, хватило бы на две зимы. Он вдруг вспомнил, как однажды гулял по лесу с дедом, и тот сказал ему, что в зимней природе все уже готово к лету. Он разрезал перочинным ножом коричневую почку на кончике ветки, и Каспар увидел в ней крохотные листочки, которыми лес зазеленеет летом, бледно-зеленые, спрессованные друг с другом. Ему это показалось чудом, Несколько мгновений он боролся с искушением повторить это чудо, но ему пришлось бы сделать разрез, совершить насилие над снежной материей, разрушить ее, и он отказался от своего намерения. Мать и дед были важнейшими фигурами в его детской жизни. Отец заботился о своем приходе и его прихожанах. На заботу о собственных детях у него не хватало времени, а ожившая у них беженка тетя вдавевшая бездетная потерявшая родину была немного не в себе она помогала по хозяйству играла с детьми в ромме но на большее ее не хватало примечание ромме карточная игра конец примечания эта мать подсовывала каспорру нужные книги ходила с ним в театр на концерты говорила с ним обо всем что интересовало его и ее А когда он вырос и переключился на друзей и подруг, общение их, хоть и стало эпизодическим, но не прерывалось, пока он не уехал в Берлин. Когда она, женщина твердых религиозных и моральных убеждений, была в чем-то не согласна с ним, она не пыталась убедить его в своей правоте, навязать ему свои убеждения, а просто выражала их и предоставляла ему самому решать, отстаивать ли свою точку зрения или прекращать дискуссию, но делала это так авторитетно, что он не мог уйти от разговора. Дед был совсем другим. Он жестко отстаивал свой националистический взгляд на прошлое и настоящее. Летние каникулы Каспар проводил у них с бабушкой, любил совместные походы по окрестностям и рассказы о немецкой истории и усвоил достаточно дедовских суждений и взглядов, чтобы понимать мир Свене и Бьерна. Но мать, будучи тоньше, осторожнее, оказала на него более глубокое влияние, чем крикливый дед, потому что проводила с ним больше времени. Лесная дорога вела к озеру. Каспар уже какое-то время видел впереди между деревьями влажный блеск, а может, ему показалось, и вдруг озеро открылось перед ним, обрушилось на него своей неожиданной красотой, казавшейся еще ярче на фоне больного леса. Оно было огромным, Таким же огромным остался в его детских воспоминаниях Рейн. В сторону от него протянулась куда-то вдаль не та узкая протока, не то впадающая в него река, не то ответвление, соединяющее его с другим или несколькими озерами и, в конце концов, с морем. Деревья подступали прямо к воде, к маленькому песчаному пляжу. матово серая вода была неподвижной, и гладкой, и лишь изредка местами курчавилась от ветра. Потом по всему озеру вдруг разлился металлический блеск, а там, где над водой пронесся ветер, вспыхнули ослепительные искры. Каспар удивленно посмотрел на небо, откуда сквозь узкую прореху в облаках на мгновение хлынуло солнце. Он вернулся к дому Паулы в веселом расположении духа, и за обедом яйца с горчичным соусом, картофель и салат — Узнал, что весной Паула с мужем впервые смогут позволить себе месячный отпуск и, оставив практику на сына, отправиться в Южный Тироль, а потом в Северную Италию. Что Свеня никогда не была за границей и не понимает, зачем вообще ездят в другие страны. Что она предпочла бы, чтобы Паула подкинула ее в какой-нибудь детдом, а не отдала Лео и его жене но что, однако, понимает логику ее действий, что она понимает и Биргет, и Рада, что избежала встречи с ней, и тем самым мучительного выбора — влепить ей пощечину, броситься ей на грудь или обдать ее холодом презрения «Что же все-таки не так с Вайзе?» — спросил с веню на обратном пути. «Недостаточно сердечная, любящая мать, деспот-отец, может, и сердечная, и любящая, но такая слабая, что больно было смотреть». «Лео был для нее Бог, и Бог всегда прав, и когда ласкает, и когда бьет. Если бы она хоть раз за меня вступилась». свеня отвернулась, и Каспару показалось, что она плачет. Потом она опустила окно, в салон хлынул холодный воздух. «Насколько я понимаю, ты хотела расспросить Паулу о Бергет», — сказал Каспар, «через некоторое время, когда она снова закрыла окно. Почему ты не спросишь о ней меня? А что ты можешь рассказать? Что ты ее любил?» что она была хорошей женой или что и тебе от нее досталось, чтобы я почувствовала себя ближе к тебе или поняла, что ее раздирали противоречия и проявилось нисхождение к тому, что она сделала. Она покачала головой. всё это не то». От Паулы я хотела узнать, как все произошло. «Факты, конкретное событие», — она грустно рассмеялась. «Такой подруги мне иногда очень не хватает». «Она тебе никогда не откажет ни в совете, ни в помощи». Свиня посмотрела на него, словно желая убедиться, серьезно ли он это говорит, и снова устремила взгляд на дорогу. «Когда мы стояли рядом на празднике, и потом, когда мы вместе пекли печенье, мы понимали друг друга. Сегодня ты опять где-то очень далеко, словно не доверяешь мне». «А почему я должна тебе доверять? Потому что ты мой отчим», — она язвительно рассмеялась. «После плохого настоящего отца, хороший отчим? Нет, я доверяю бьорну Семья хорошая штука. Это значит, давать и получать, иначе и быть не может. И пока ты даешь, ты получаешь. бьорн дает мне, независимо от того, получает ли он что-то от меня взамен или нет. Так было и так будет всегда. Я верю ему, и это все, что у меня есть, а большего мне и не надо. Но ведь...» Он хотел сказать, что мы не можем знать, на что способен другой, что люди развиваются, меняются, особенно дети, например, Зегрун, да и муж Бьерн, что доверие не означает определенность, что доверие всегда своего рода аванс. Но он не стал этого говорить. Ей, разочарованный в родителях и травмированной которая в Бьерне, наконец, обрела надежную опору, это показалось бы пустой болтовней, умник нашелся. Если бы не сказала, то точно подумала бы она. Они больше не говорили до самого Ломена. У указателя населенного пункта Свеня попросила Каспора остановиться и, коротко попрощавшись, ушла. Через несколько дней Каспар получил открытку от Паулы. Она благодарила его за то, что он привез к ней Свеню, писала, что после этого много думала о Биргет, спрашивала, не хочет ли он как-нибудь летом еще раз провести с ней вечер в саду, На открытке была изображена девушка, не шоколадница, а знатная дама в платье эпохи Ренессанс. Она сидела, выпрямив голову и расправив плечи, волосы расчесаны на прямой пробор, высокий лоб, потерянный взгляд. Каспар никогда раньше не слышал о художнике Джозефе Корнелле.